Вода христала через него. Позвень стоял на берегу и курил трубку, глядя на погибающего зверя. «Стоит, коптит!» напал на невозмутимого гелика башняк. «Разве не видишь?» Позвень протянул ему свою трубку. «На, дескать, покури, остудись, тогда будешь думать, а не кричать». Сказал, «Жди, когда наледь замерзнет. А если его затянет под лед?» Лейтенант шарфом вытирал мокрое лицо. Руки у него дрожали и сам едва стоял на ногах. «Девяносто человек больных, а ты ждать! Бросай курить! Добей зверя живо! Видишь, мучается!» велел лейтенант и, взглядывая на реку, где бился в толще воды олень, начал рубить топором сухие талины, потом разгреб снег и долго, как ему казалось, разжигал костер. Сухие дрова взялись полыхающим огнем. Позвень Послушал лейтенанта, подумал, что затеял капитан. Когда тот начал разуваться, раздеваться до нога, Позвейн понял, лейтенант пойдет спасать тушу оленя. Обмотав ноги портянками, башняк побрел наледью к убитому зверю. «Вернись, капитан Николай, помирать будешь!» Молил башняка по звейн и тоже разулся, стянул кожаные штаны, поплелся следом за башняком, опираясь на палку. «Молодой, горячий, сам помирать не боится и меня тащит», — бормотал гиляк, бредя по наледи. Лейтенант, стоя до бедер в стремнине, привязал к ногам оленя веревку. звейн, испуганно глядя на зеленый поток, тоже спустился на дно. Крича друг на друга и ничего не понимая, они вывернули оленя из полыньи, вытащили к берегу и стали плясать на меховых куртках у пылающего огня. Башняк обнимал позвейно, геляк сердито отмахивался и растирал руколицей закоченевшие ноги. Летенант вспомнил и про свои ноги, постучал по ним кулаком, но ничего не почувствовал, как чужие. Принялся растирать их шерстяным шарфом. Наконец, они оделись, обулись и вытащили зверя на крутизну. Позвейн воткнул ему в горло якутский нож и ударила струя густой крови. Позвейн припал к ране ртом и, притихнув, пил. Заткнув пальцем отверстие, счастливо сказал лейтенанту, «Пей, капитан, шибко вкусно, сильным будешь, веселым будешь, кровь одинаково водка». В путешествии по Амгуни Николаю Константиновичу приходилось пить живую оленью кровь, и тут не побрезговал. Потом Геляк достал из-за пасухи толстенького деревянного идола, с ног до головы обмазал его кровью. «Угощай ты свой Бога!» — сказал лейтенанту. Гиляк имел в виду распятого Христа на серебряном крестике. «Хорошенько пои его. Вон какой худой твой Бог. Видать, много помогает тебе, устает. Ай, какой ты счастливый, капитан Николай! Я целый месяц на охоту ходил, даже следа не видел, а ты пошел и убил». Помогает тебе твой бог, видно, шаманит за тебя сакони. Пошел тайгой, капитан, пошел и снег, геляк вспоминал начало охоты. Я думаю, как можно ходить один, люди, пропадет. Потом слышу, бах, потом вижу, олень бежит. Я дорогу пересекал, да маленько не успел. Волги башняка колола иглами, тупо ныли ступни, значит, не отморожены, поноют да перестанут. Башняк и сам не знал, как отважился лезть голым в студеную воду. Не думал он тогда, что утонет или замерзнет. Геляк снимал с оленя шкуру, снимал чисто, без жира и мяса, разговаривал и улыбался, точно не брел три дня снежной тайгой впроголодь, не замерзал ночами. Много ли надо лесному человеку? Сегодня повезло, вот и веселый, как завтра день прожить не думает. Больше охотникам не везло. И вернулись они в гавань с одним оленем. На девяносто человек четыре пуда мяса и костей. Накануне Нового года разгулялась пурга. Выйдешь за дверь, и собственных рук не видно. Своего голоса не слышно. Свистел ветер, лопались в проливе Таросы. Однако Парфентьев и Белохвостов истопили баню. Перед праздником матросы побрились, подстригли друг другу волосы, повара сварили из последней оленины суп, шкипер Клинковстрем выделил на всех ведро вина. С тем и приготовились зимовщики